Сто нескучных историй. Если станет страшно. Каждое лето молодые супруги возили сына в деревню к бабушке. Когда он подрос, то сказал родителям. Послушайте, я уже не малыш, могу и сам к бабушке доехать. «Ничего ведь сложного нет, сесть на поезд. А уж на месте меня бабушка встретит». После недолгих споров родители согласились. Вот стоят они на перроне, провожают сына, дают последние советы, а тот все твердит. «Да знаю, знаю я! Вы уже говорили все это! Не беспокойтесь вот так!» «Ну хорошо, сынок», — заключил отец. «Я только одно тебе еще скажу». Он наклонился к сыну и тихо произнес На случай, если вдруг тебе станет страшно в дороге или одиноко. — Папа! — Ну, мало ли что. Возьми вот это. И отец быстро положил что-то в рюкзак сынишки и лукаво подмигнул. Это должно помочь. И вот уже едет мальчик в вагоне поезда, любуется в окно на прекрасные пейзажи, а вокруг люди, чужие, толкаются, шумят, заходят, выходят, Угрюмый проводник сделал ему замечание, где-то рядом громко бронились мужчины, сосед, напротив, посмотрел на него сурово. Мальчику стало не по себе, и чем дальше, тем тяжелее ему становилось, и тем больше наполнял душу страх. Он понурился, забился в угол, подкатились слезы. И тут мальчуган вспомнил отцовские слова и полез в рюкзак. Дрожащей рукой он нащупал какую-то бумажку И развернул ее. Папиным подчерком там было написано всего несколько слов Сынок, я в соседнем вагоне. Все мы в дороге, совершая путешествие длиною в жизнь, и всем временами бывает не по себе. Но Отец наш Небесный Он всегда рядом, хотя мы его не видим. Однако людям трудно бывает признать, что они нуждаются в Божьей помощи, в утешении, в советах. А ведь уже не маленькие, мы сами справимся. На самом-то деле, без Бога мы никуда. И ничего нет постыдного в том, чтобы признать свою нужду в Божьей поддержке, в Божьей любви, заботе. К тому же Христово обещание гласит «Я буду с вами во все дни». И это бесспорно так, Он с нами. Но с ним ли мы? Вот в чем вопрос.